И Власову приходится сидеть рядом с ней за столом и рассказывать разные истории, вместо того, чтобы учить меня управлять байдаркой. Власов, конечно, в душе возненавидел Майку, но не показывает виду, потому что он спортсмен и умеет владеть собой. А Майка слушает и никуда не уходит. Наверное, придется перенести наши тренировки в другое место. Завтра скажу Власову. Сегодня вечером... Я убедился, что колбаса все же портится довольно быстро. Неприятный запах заставил маму принюхаться. Она пошла по этому запаху как по следу и обнаружила в моем ящике склад продуктов. — Зачем это, — Кеша воскликнула мама. — Просто так, чтобы не тревожить тебя по ночам, — ответил я. — По ночам? — изумилась мама. — Ну да. Иногда ночью у меня вдруг разгорается аппетит. Это бывает довольно часто. Что тогда делать? И вот я, чтобы никого не будить... Ночью есть очень вредно, — сказала мама. Это доказано медициной. И ликвидировала мои запасы. Но, ложа спать, я заметил на стуле возле своей кровати бутерброд с сыром и яблоко. — Это прекрасно! — громко сказал я. Проснусь среди ночи, поем немного и снова усну. Я в самом деле проснулся, взял все, что лежало на стуле, и спрятал в более надежное место в книжный шкаф за тяжелые тома энциклопедии, к которым у нас никто никогда не прикасался. Никто, кроме меня. А я теперь по вечерам стал изучать энциклопедию. Ведь если мы с Власовым будем на острове вдвоем, он же не сможет все время, не закрывая рта, сообщать мне про всякие чудеса. Он устанет, и вообще ему будет со мной скучно». Я тоже должен буду сообщить ему что-нибудь сверхъестественное. И вот я стал читать энциклопедию и даже кое-что выписывать из нее в тетрадку. Я узнал, например, что киты, которые иногда кончают жизнь самоубийством, делятся на в семейства, на гладких китов и на полосатиков. Мне очень понравилось это слово «полосатики». И еще я узнал, что знаменитый китовый ус расположен совсем не там, где растут усы у людей, то есть не подносом, а во рту. В энциклопедии так прямо и записано. Киты имеют вместо зубов систему из 200-400 роговидных пластин, называемых китовым усом, свешивающихся с поперечных валиков неба. Эти строки я выписал в тетрадку. А вдруг, на мое счастье, Влас всего этого не знает? Сегодня я немного задержался в классе. Князев устроил собрание на тему «Спорт. Лицо нашей школы». «Я взял и рассказал о том, что скоро отправлюсь с Власовым в одно дальнее путешествие. Ведь мне не было запрещено говорить об этом ребятам. Я только майке не имею права говорить, потому что от нее об этом сразу узнает мама. А если мама узнает, то ужасно перепугается и никуда меня не пустит. Ребята мне очень завидовали. Князев даже сказал, что таким образом укрепляется связь разных поколений». Я, значит, по его мнению, одно поколение, Власов — другое. Одним словом, домой я вернулся в прекрасном настроении. Прихожу, а Власов уже у нас. Зашел пораньше, хотел, наверное, застать меня одного. А застал вместо меня Майку. Она всех своих подруг позабывала и после уроков летит, как ракета, прямо домой. Мне кажется, она хочет, чтобы и Власов тоже заикался и потел в ее присутствии, как другие мальчишки» а добилась совсем другого, вывела Власова из себя. Даже он, лучший спортсмен во всей нашей школе, не выдержал. Когда я вошел, он не сидел за столом, как обычно, а метался по комнате весь взбудораженный, но точно такой, каким он был, когда поднялся с пола и зацепился за стул, или даже еще взволнованнее. Наверное, он как следует отчитал Майку, потому что она ему что-то отвечала тоже очень взволнованно но когда я вошел, сразу замолчала, смутилась и села на диван. Наша Майка смутилась. Этого еще никогда не бывало. Дошло, вероятно, до ее сознания, что она нам мешает. В таком деле которого даже понять не может, потому что никогда еще на необитаемых островах не была, и тем более не ночевала. Власов сразу подошел ко мне и тихо, шепотом говорит. «Кеша, сбегай, пожалуйста, срочно ко мне домой». Там у меня на столе рядом с чернильным прибором компас лежит. Он, я так думаю, нам с тобой сегодня весьма пригодится. Только сейчас же беги, не задерживайся».